Она тихо прикрыла за собой дверь и на мгновение прислонилась к ней лицом, вспоминая минуты, проведенные вдвоем с ним, а потом медленно пошла к машине. Грузовик Джона она подарила Гарри. В школе Эндрю был поглощен занятиями и друзьями. Дафна поцеловала его на прощание и пообещала вскоре приехать на День Благодарения. Она тогда остановится в австрийской гостинице, как и другие родители. Прощаясь с Дафной, миссис Куртис не говорила о Джоне, хотя она знала его и очень сожалела о его гибели. Дафна ехала до Нью-Йорка семь часов, и когда въехала в город и вдали мелькнул, Эмпайр Building не почувствовала никакого волнения. Это был город, который она не желала видеть, куда не хотела возвращаться. Здесь у нее больше не было дома. Здесь была только пустая квартира. Квартира была в приличном состоянии. Квартирант оставил ее чистой, и она вздохнула, бросив чемодан на кровать. Даже здесь обитали призраки. В пустой комнате Эндрю были его игрушки, в которые он больше не играл, книги, которые больше не читал. Он забрал с собой в школу все любимые сокровища, а из остального уже вырос. И дафна почувствовала как будто тоже выросла из этой квартиры. Она казалась удручающе городской после многих месяцев жизни в сельском доме, из окон которого открывался вид на холмы Нью-Гэмпшира. Здесь из окон видны были только другие здания, Миниатюрная кухонька, совершенно не похожая на ту уютную, которой она привыкла. Гостиная с выцветшими занавесками, старый ковер со следами игр Эндрю и мебель, местами обитая и поцарапанная. Когда-то она так следила за ней, желая, чтобы это был счастливый, радостный дом для нее и сына. Теперь без него эта квартира потеряла значение. В первый же уикенд Дафна пропылесосила ковер и поменяла занавески, купила новые цветы, а остальное ее мало волновало. Большую часть времени она гуляла, снова привыкая к Нью-Йорку и просто избегая своей квартиры. Время года было прекрасное, самое лучшее для Нью-Йорка, но даже прохладная, солнечная золотая осень не радовала Дафну. Ей все было совершенно безразлично, и в ее глазах было что-то мертвое, когда она вставала каждое утро и задавалась вопросом, что с собой делать. Она знала, что ей следует идти искать работу, но ей этого не хотелось. У нее все еще было достаточно денег, чтобы пока не работать, и она решила для себя, что после Нового года подумает об этом. Она положила рукопись в письменный стол и даже не стала себя утруждать звонками своей старой начальницы Алли. Но однажды Дафна встретила ее в универмаге в центре, где выбирала пижаму для Эндрю. Он за прошедший год вырос на два сантиметра, и миссис Куртис прислала ей список нужных ему вещей. — Что ты здесь делаешь, Даф? Зашла купить кое-что для Эндрю. Она говорила нормально, но выглядела хуже, чем год назад. И Алисон Байер не могла сдержаться, чтобы не выразить удивление и не спросить, что с ней в самом деле произошло. «Он в порядке?» В ее глазах было беспокойство. «Более чем. А ты?» «Весьма дафна. Старая подруга коснулась ее руки, обеспокоенная увиденным, «Ты не должна жить только ребенком!» Неужели она так горюет от того, что отдала сына в школу? Это было бы неразумно, я знаю. С ним все прекрасно, ему там очень нравится. А ты? Когда ты вернулась? Пару недель назад. Я собиралась позвонить, но была занята, писала. С надеждой спросила Алли. «Нет, что ты?» Она теперь не могла даже думать об этом. Это было частью ее жизни с Джоном, которая закончилась. Как она считала, закончилось ее писательство. «А что случилось с той книгой, которую ты обещала мне прислать? Ты ее уже закончила?» Она хотела сказать «нет», но почему-то не сказала — Да, я закончила ее этим летом, но не знаю, что делать дальше. Я хотела просить тебя найти агента. — Ну так что? А Алисон была воплощением нью-йоркской деловитости. Дафни это притила она была утомлена уже буквально через пять минут. — А можно мне посмотреть? — Думаю, да, я тебе занесу. «Пообедаем завтра вместе?» «Я не знаю, смогу ли я, я...» Она отвела взгляд, обессиливший, от толчи в универмаги и напористости подруги. «Послушай, даф!» Алли мягко взяла дафну за локоть. «Откровенно говоря, ты выглядишь хуже, чем когда уезжала год назад. На самом деле ты выглядишь просто дерьмово. Тебе надо взять себя в руки». Ты же не можешь избегать людей всю оставшуюся жизнь? Ты потеряла Джеффа и Эми. Эндрю пристроен в школу. Так. Боже мой, боже мой. Надо самой чем-то заняться. Давай вместе пообедаем и поговорим. Об этом перспектива была пугающей. Я не хочу говорить об этом. Но когда она пыталась отделаться от Алли, Было так, словно она слышала откуда-то издалека голос Джона. «Давай, крошка, черт побери, ты сможешь, ты должна». Похоронить книгу в письменном столе было все равно, что подвести Джона. «Ну, ладно, ладно, сходим пообедать, но я не хочу говорить об этом. Ты можешь рассказать мне, как найти агента?» На следующий день они встретились в «Золотой вдове». У Алли было полно заманчивых предложений. Казалось, что она пытается разглядеть все в глазах Дафны, но Дафна строго придерживалась темы. Алли дала ей список телефонов агентов, взяла рукопись и пообещала вернуть ее после уикенда. Когда же вернула, в восторгу ее не было предела. По ее мнению, Это была лучшая вещь из того, что она читала за последние годы, и, несмотря на свое отношение к подруге, Дафна обрадовалась ее похвале. Алли всегда была чертовски суровым критиком и редко расщедривалась на одобрительные оценки. Но Дафне она рукоплескала. Она объяснила, с кем из списка следует связаться, и в понедельник Дафна позвонила, Все еще делая это ради Джона, но неожиданно и ей стало передаваться возбуждение Алли. Дафна занесла рукопись в контору, думая, что позвонят ей не скоро, но через четыре дня, когда она собирала вещи, чтобы поехать к Эндрю, агент Айрис позвонила и спросила: можно ли с ней увидеться в понедельник. Что вы думаете о книге? Дафни вдруг. Понадобилось это знать. Она медленно возвращалась к жизни, и книга становилась для нее важной. Это была последняя нить, связывающая ее с Джоном, и последняя нить, связывающая ее с жизнью. Что я думаю? Честно? Дафна затаила дыхание. Я в восторге. И Алисон права. Она мне звонила в тот день, когда вы ее принесли. Это лучшая вещь, какую я читала за последние годы. Это, безусловно, большой успех, Дафна. Впервые за три месяца Дафна по-настоящему улыбнулась, и слезы наполнили ее глаза, слезы волнения и облегчения. И опять явилось знакомое желание поделиться чем-то с Джоном, и боль от сознания, что это невозможно, потому что его нет. Я думала, что то в понедельник мы могли бы вместе пообедать. Я уезжаю из города. Дафна хотела отклонить приглашение, но в то же время знала, что в воскресенье вернется. Ну, хорошо, где? Алисон предупреждала Айрис, что Дафна сложный человек, что ее травмировала гибель мужа и дочери три года назад, что у нее сын в интернате, и что она еще по-настоящему не оправилась». Алис он всегда думала, что Эндрю умственно неполноценный из-за глухоты. В лебеде в час? Я буду. Хорошо. И еще давно. Да. Поздравляю. После этого разговора она села на кровать. Ее колени дрожали, сердце колотилось. Им понравилась ее книга. Книга, которую она написала для Жона. Это было поразительно, даже более поразительно, чем если бы ее купил издатель».